Улица Жвергждино. В ночь с понедельника на среду. «Все бессмысленно», — говорит Нехеси, и, подумав, веско добавляет. «Все зря». По идее, на этом месте мне следовало бы прийти в ужас, и не только мне, а вообще всему живому вокруг. Но в ужас приходят только новорождённый сквозняк, залетевший к нам через открытое окно, и сопровождающая его стайка зеленокрылых златоглазок. Теперь сквозняк пытается покинуть этот страшный дом через печную трубу, отчаянно подвывая, бьётся лбом об задвинутую заслонку, а златоглазки бестолково мечутся под потолком в поисках выхода. Окно, через которое все они сюда вломились, по-прежнему нараспашку, но этого не замечает никто. Паника лишает разума даже тех, у кого его отродясь не было. «Все тщетно», — говорит Нехиси. Интересно, сколько еще синонимов слова «напрасно» он сможет вспомнить, прежде чем ему надоест находиться в плохом настроении. Обычно Нехиси редко выдерживает дольше минуты, но сейчас на дворе июнь, а в июне его хандра может затянуться надолго, например, на целых полчаса, потому что в июне короткие ночи. Нёхисе не хватает темноты, как большинству людей не хватает зимой солнечного света. Когда дни слишком длинны, а ночи напротив, чересчур коротки, у Нехесе портится настроение и тяжелеет характер. Не катастрофически, но ощутимо. Впрочем, с этим вполне можно жить. Он, собственно, и живет. И я тоже живу. И город до сих пор не рухнул, и даже гроз в июне вовсе не так много, как могло бы быть. Нехиси все-таки очень сдержанный и ответственный. Вот и сейчас мог бы устроить такую бурю, что во всем городе, включая Новую Вильню, не осталось бы ни единой уцелевшей телеантенны, а вместо этого просто сидит в кресле и ворчит. Одно удовольствие иметь с ним дело. «Я ничего не успеваю», — говорит Нехиси. Видимо, синонимы напрасно у него уже закончились. Как-то слишком быстро. Я бы на его месте еще непременно сказал «в суе» и «в туне». Хорошие слова, смешные. А после них можно добавить вообще и только потом переходить к более содержательной части выступления. «Чего именно ты не успеваешь?» — спрашиваю я. «И если на то пошло, почему до сих пор не припахал меня? Вдвоем, глядишь, успели бы». Нюхиси молчит, смотрит в окно, за которым июньская ночь, Самая короткая в году и такая светлая, что редкие фонари кажутся неуместными на фоне проплывающих по бирюзовому небу бледно-сиреневых облаков. «Я не успеваю внести даже самые неотложные изменения», — наконец говорит он, — «а те, которые все-таки вношу, не успевают толком овеществиться, остаются невнятными призраками несбывшейся надежды на самих себя». Хотим мы того или нет, а некоторые вещи могут происходить только ночью, когда истончаются границы между реальностями, и невозможно, загустев от добавленной в него тьмы, соглашается принять форму сбывшегося. На краткий миг или на годы это уж как пойдёт. Или это хорошее время для беззаботной жизни, но плохое для магии. Хоть сколько-нибудь отличной от радостной стрекозиной пляски, сорвавшегося с цепи бытия. «Летом я всегда чувствую себя немощным и никчёмным. Я не любитель опускать руки, ты знаешь, и прекрасно понимаю, что скоро всё снова станет как надо. Главное — перетерпеть этот невыносимый июнь, но иногда становится совсем тяжело. Вот, например, прямо сейчас. Прости, что порчу тебе вечер». «Надо же, извиняется. Совсем плохо дело». Обычно он, ну, не то чтобы полагает своим священным правом портить мои вечера, просто не считает себя потенциально способным их испортить. Нехиси твердо уверен, что его присутствие само по себе такое благо, что совершенно неважно как он себя при этом ведет. Так оно, кстати, и есть. «В голову не приходило, что все настолько серьезно», — говорю я. «Думал, ты предпочитаешь зиму, лету, просто так, из эстетических соображений». «Или даже не предпочитаешь, а просто делаешь вид, чтобы меня подразнить». «Ну, одно другому не мешает», — рассудительно замечает Нёхиси. «Дразнить тебя — это святое. Просто для этого не обязательно что-нибудь придумывать. Иногда можно и правду сказать». «Похоже, ему уже полегчало. Так часто бывает». Стоит пожаловаться вслух, и драма съеживается до размера обычной житейской неприятности. А житейская неприятность с перепугу может и вовсе превратиться в забавный анекдот. Такова мистическая сила нытья. Но все равно это не дело, чтобы Нюхиси чувствовал себя немощным и никчемным. Этак мы долго не протянем. И не только мы с ним, а вообще все. Потому что, когда кто-нибудь всемогущий всерьез верит, будто чего-то не может... Вселенная принимает форму вопросительного знака и начинает озадаченно моргать. Однозначного ответа на вопрос, возможно ли разумная жизнь в озадаченно моргающей Вселенной, у меня пока нет. Впрочем, на самом деле, плевать я хотел на Вселенную. Настроение Нехеси важно само по себе, поэтому я говорю, — Слушай, хватит маяться. Если тебе нужна длинная ночь, надо немедленно её устроить. Растянуть уже наступившую хотя бы до среды, отменив утро вторника. Заранее, не сомневаюсь, вторник нас простит. Мы обаятельные. — Как ты себе это представляешь? — хмурится Нёхисе. — Технически? — Технически это как раз понятно, — отмахивается он. — Но слушай, это же вопиющее нарушение основополагающих законов природы. Я на такое пойти не могу. Просто не имею права. Будь я чиновником, сказал бы сейчас, что давал подписку. Я не чиновник, но считаю что-то вроде того. Конечно, ты не можешь. Зато могу я. Нюхиси смотрит на меня, как громом пораженный. На самом деле приятно, что я все еще способен его удивить. Я же, в отличие от тебя, не всемогущий, говорю я. Так, кое-что могущий, по мелочам. И сейчас нам это на руку, поскольку освобождает меня от обязательства строго соблюдать законы природы, включая основополагающие Какой с меня, балбеса, бессмысленного спрос? Лицо нюхися делается заинтересованным. Крайне заинтересованным, я бы сказал. Именно поэтому ты поручил мне вдохновенно вносить хаос в городскую жизнь, напоминаю я. Если вдруг перестараюсь, перегну палку, ты тут ни при чем, а с меня взятки гладки». В самом худшем случае начальник граничной полиции поймает за ухо и заставит весь вечер пить с ним пиво. У него это называется компенсация морального ущерба, потому что пиво я люблю даже меньше, чем он бардак в делах. Но эту пытку я как-нибудь переживу. Я вообще великий герой, если ты до сих пор не заметил. «Я заметил», — утешает меня нюхисе «Такое поди, не заметь. Но слушай, а что нам делать с людьми?» «С какими такими людьми?» — демонстративно удивляюсь я откуда вдруг взялись люди?» «Они, видишь ли, тут живут», — ласково говорит Нюхисе, «в этом городе и вообще на всей планете. Так получилось. Не смотри зверям, это была не моя идея». И на этом месте мы, наконец, начинаем смеяться. То есть, называя вещи своими именами, ржать, как кони всадников апокалипсиса, щедро накормленные вымоченным в водке овсом и только что сбросившие своих седаков с натруженных мифом спин. Отличная всё-таки идея пришла мне в голову. Ещё ничего делать не начали, а уже такой результат. На самом деле наши горожане просто всё проспят, отсмеявшись говорю я. Люди, если ты вдруг забыл, такие удивительные существа, которые предпочитают крепко спать по ночам. Никогда не понимал это их причуды, но теперь нам она только на руку. Проспят как миленькие, верь мне. А потом будут недоумевать. Куда день подевался? Вроде думали, что вторник, а на самом деле уже среда. Но это нормально. Все время от времени путаются в днях недели, причем совершенно самостоятельно, в смысле без нашей помощи. Тем более сейчас праздники, летнее солнцестояние, народ еще с субботы гудит. А уж с пьяну день потерять вообще обычное дело, никто даже не удивится. «Трезвых тоже предостаточно», — вздыхает Нехиси. — Всё-таки напиваться в праздник — не строгое требование закона, за неисполнение которого могут оштрафовать. И далеко не каждый вовремя ляжет в постель. Глупо надеяться, будто все-все проспят. — Ну, а кто не проспит, тому, считай, крупно повезло. Я бы сам не прочь оказаться на их месте, если бы не был на своём. В глазах Нёхиси наконец появляется вдохновенный блеск, предвестник всякой счастливой катастрофы. — Как же я его ждал! я правда», — кивает он. «Ну, какого черта? Мы все еще тут сидим?» «Мы сидим на крыше и смотрим на небо. Я, потому что моя работа уже сделана, можно и отдохнуть, а Нехеси — с недоверчивым любопытством. Не то чтобы он меня недооценивал, просто до сих пор я на его памяти ничего такого не вытворял. Не превращал день в ночь, землю в небо, даже зиму в лето. Ни разу, хотя руки, конечно, чесались. Каштаны, пару раз зацветавшие посреди января, не в счет. С ними у нас был отдельный договор. Остальной окружающий мир даже не вздрогнул, только удивился, потом уже, задним числом. Но на самом деле превратить день в ночь только кажется сложной задачей. Когда постоянно подстрекаешь реальность нарушать собственные правила игры, в конце концов она входит во вкус и начинает вопросительно оглядываться на тебя. Что еще придумал? Выкладывай, не стесняйся. И тут главное действительно не стесняться, ну и не забывать об интересах реальности. Игра должна ей нравиться, по крайней мере не меньше, чем тебе самому. Но это у меня как раз неплохо получается. Играть со мной интересно. Это кто угодно подтвердит. Примерно в половине пятого утра, окончательно убедившись, что в изрядно потемневшем от моих уговоров небе нет даже намека на предрассветные сумерки, которым по расписанию давным-давно пора наступить, Нехиси наконец говорит. «Ну, ты даёшь. Я тебе совершенно точно не помогал». «Главное, что не мешал. Всё остальное преодолимо. Пошли. У тебя, как я понимаю, куча дел. А времени всего до утра. Среды, конечно, но двадцать четыре часа — это совсем не вечность». «Если бы тебя не было, тебя следовало бы выдумать», — улыбается Нёхиси. «Именно так ты когда-то и поступил», — думаю я. «Но вслух я этого, конечно, ни за что не скажу». Короткая память в его случае — скорее достоинство. «Сначала река», — говорит Нюхисе. «Это меня больше всего мучило, что я аж до самой осени ничего не смогу сделать с рекой. Нам с ней как раз приспичило не в моготу терпеть». «Мы могли бы сразу оказаться на берегу, раз и там, чего тянуть. Но мы слезаем с крыши и честно идем пешком». Во-первых, маленькая быстрая речка Вильняле тут совсем близко, буквально в двух шагах. А во-вторых, лично мне просто очень приятно идти босыми человеческими ногами по твердой, теплой земле. Местами заасфальтированной, а местами заросшей высокой, колючей, все еще влажной от вечерней росы травой. Я-то, в отличие от Нюхиси, очень люблю лето. Оно полно ярких чувственных наслаждений. Ходить, осязать дышать, греться на солнце, сползать туманом с холмов пить кофе со льдом, укрывшись в тени под тентом, менять ежедневно кожу, гонять облака, как породистых голубей, засыпать на рассвете, зарывшись в мягкий песок, под теплой толщей воды. А я на них падок. Для меня эти бесхитростные летние радости — полновесный антоним небытия. Хотя есть, конечно, и другие антонимы, я не спорю. — А почему вдруг река? — спрашиваю я на ходу. — Что не так с нашей рекой? — Да все так. Просто течет пока не во всех мыслимых направлениях. И это, конечно, не дело. — Как это не во всех? Сколько себя помню, наша Вильняля течет во все стороны сразу. Вперед, назад, от устья к истоку, от берега к берегу, вверх к небесам и вниз, к самому центру Земли. Тысячу лет назад, наперекор ходу времени и долгие годы спустя, в полном согласии с ним. — Куда же еще? — В никуда, — говорит Нехиси. Река обязательно должна течь в никуда, в полное отсутствие самой себя и всего остального. Ясно, что это в идеале, а на практике мало кто из рек так умеет, и силы их не повернешь, то есть можно, конечно, до принуждения никому не на пользу. Самым важным вещам следует учиться по собственному желанию. Нерес, например, пока и слушать не хочет, посылает меня подальше с этими глупостями. Зато наша Вильняля совершенно не против попробовать, заранее подпрыгивает это любопытство Известное дело, чем уже и быстрее река, тем легче её нрав. Всё, что от меня теперь требуется, — это помочь ей начать, показать направление, дать первый импульс, быть рядом, когда она повернёт. «Но среди бела дня такие вещи не делаются. Для того, чтобы впервые устремиться в никуда, нужна очень долгая ночь». «Надо же, в никуда!» «Вообразить не могу». «Если не можешь, плюнь, тебе как раз совершенно не обязательно. Все-таки ты не река». «Иногда я об этом жалел. Больше, пожалуй, не стану. Но, слушай, зачем?» «Зачем рекам течь в никуда? Дурацкий вопрос, дружище». — Догадываюсь, но всегда лучше спрашивать, чем молча не понимать. — Ты прав. Ладно, слушай. Во-первых, для самой реки это очень полезный опыт. Пока не станешь хотя бы отчасти стиксом, главного о себе не узнаешь. А во-вторых, жизнь на берегу реки, научившаяся течь в никуда, прирастает силой и смыслом. Просто равновесие ради. А лишняя сила и дополнительный смысл никогда не повредят. Следует пользоваться всякой возможностью нахапать побольше, я так считаю». «Вот это я понимаю аргумент. Какой же ты всё-таки жадный. Нёхиси показывает мне кулак». «Ладно, ладно, просто очень хозяйственный». мне положено», — ухмыляется Нёхиси. «В конце концов, я здесь что-то вроде завхоза. Такой, понимаешь, надёжный, рачительный, умеренно выпивающий кладовщик. Не ходи со мной дальше, ладно?» «Я только что вспомнил, ты не раз говорил, будто когда-то был человеком. Не то чтобы я тебе верил, но лучше не рисковать. Есть вещи, которые людям, пусть даже тысячу раз бывшим, видеть нельзя». «Сигареты только оставь», — говорю я, взобравшись на Иву, чрезвычайно удачно выросшую вдалеке от воды, у самой дороги. «И флягу с этим твоим суровым грушевым коньяком, никому не оставляющим выбора, пить его или нет». Думаю, роль умеренно пьющего друга, умеренно выпивающего кладовщика окажется мне по плечу. «И к лицу», — добавляет Нёхиси, — и, оставив мне флягу, уходит к реке. Мне и правда лучше пока не знать, что они там вытворяют. Я конструкция ненадёжная. Может быть, как раз потому, что появился на свет короткой летней ночью, и с тех пор в моём организме всегда острая нехватка сгущающей кровь и тень темноты. С другой стороны, мне ли о том горевать? Вот прямо сейчас, пока зелёный лиственный дым дурманит меня разом, в горле клокочет ароматный жидкий огонь, а вдалеке, на другом краю вселенной, всего в полусотне шагов от меня, над тёмной притихшей рекой стелится туман. гулкий как эхо всех непроизносимых заклинаний разом. Твоё здоровье, туман! «Всё, выдал изумляя Ценёхиси, внезапно появляясь рядом и отнимая у меня флягу. «Я-то был уверен, что мои запасы неиссякаемы». «Ну так тебя не было по самым скромным подсчётам вечность», — говорю я, «как раз подходящий срок, чтобы выпить целую бездну и даже успеть протрезветь, и заодно придумать, где пополнить твои запасы». Ясно, что у Тони нынче ночью аншлаг. Заранее волосы дыбом при мысли о том, что за толпа там толчётся у стойки, — Но нам он нальет без очереди, потому что мы, а, скажем так, обаятельные. Будем считать, что дело именно в этом. Пошли? Эй, притормози, смеется Нехиси. У меня еще куча работы, и у тебя получается тоже. Теперь не отвертишься, сам вызвался помогать. Господи, да я только за. Впрочем, помогать — это слишком громко сказано. Сегодня Нёхиси всё делает сам. Но хоть отсиживаться в кустах больше не гонит. Наоборот, подзывает поближе, тараторит, не умолкая. — Смотри, как здорово получается. Сперва аккуратно проделываем в небе очередную дырку, из которой на наши головы будет беспрепятственные лица, холодный и чистый потусторонний свет. Вот «Так, готово. Без этих прорех наш город, сам понимаешь, долго не простоит, начнёт задыхаться. Но, как не старайся, век этих дыр до обидного короток, особенно летом. Затягиваются от солнечного света, как рана, смазанная бальзамом. Я ещё и поэтому не люблю летние дни. Слишком много работы на смарку. А не делать её нельзя». «А меня почему никогда не зовёшь помогать?» — Потому что примерно догадываюсь, что может однажды вывалиться на наши бедные головы из прорех, проделанных в небе твоими руками, за компанию с чистым потусторонним светом или даже вместо него. И совсем не уверен, что так уж хочу проверить, насколько я проницателен. Во всяком случае, не сейчас. И вряд ли в ближайшие годы. — Да ладно тебе, — польщенно ухмыляюсь я. По-моему, ты преувеличиваешь мои достоинства. — К сожалению, вряд ли. Лучше смотри, что будет сейчас и поджигает небесный лоскут, — говорит, сияя от удовольствия. — Это называется безотходное производство. Если уж тебе в руки попала порция неба, глупо не приготовить из неё что-нибудь вкусное и полезное, например, лёгкий воздушный коктейль. Небесный пепел, который сейчас любезно подхватит западный ветер и будет носить над городом, закручивая в причудливые спирали, полностью растворяется в воздухе за двенадцать часов темноты. И после этого в голову всякого, кто вдохнет полной грудью, лезут шальные вдохновенные мысли, ненадолго отменяющие привычный навязчивый страх перед всем, что хоть немного похоже на настоящую жизнь. «Ого, какая нужная штука!» «Рад, что ты одобряешь. И еще раз спасибо, что устроил для нас эту длинную ночь. Обычно мне удается замешивать коктейль из ветра и небесного пепла только с поздней осени до середины весны, а действует он в полную силу всего-то до новой луны. Вот и считай, как долго приходится без него обходиться. А это не дело. Жизнь должна торжествовать над робостью небытия повсеместно. Без перебоев. Всегда». Иначе я не играю. Эй, о чём ты задумался? О том, что на твоём месте я бы попробовал замесить коктейль покрепче. Чтобы шальные, как ты выражаешься, мысли застревали в головах надолго. Краткий миг вдохновенной отваги очень уж мало. Слишком легко отмахнуться, сделать вид, будто ничего не случилось. Да вообще не заметить. Это проще простого. Сам когда-то вот так же упорно не замечал. До сих пор содрогаюсь, представляя, что так могло быть всю жизнь. С одной стороны, твоя правда, а с другой, на то и дана человеку свобода воли, чтобы практически ежесекундно делать этот выбор, естественный, как дыхание. Было, не было? И если всё-таки было, то что именно? И с кем оно было? Со мной? А кто это я? И как поступить с этим опытом? Запомнить? Заплакать? Забыть? Или жить теперь так, словно иначе вообще не бывает? — Непростая работа, но в рай силком не затащишь, особенно в тот, что на первый взгляд совсем не похож на рай. Разве только на чертоге Одина, где радость — вечная битва. — Ладно, — вздыхаю я, — с тобой не поспоришь. Значит, фокус с затянувшейся ночью придётся устраивать почаще, я это учту. С другой стороны, оно и неплохо. Нескольких лет не пройдет, как все горожане привыкнут, что иногда среда наступает сразу после понедельника. Ну, или в воскресенье после пятницы. А вот это было бы очень жестоко — отобрать у людей выходной. Совершенно согласен. Но иногда во мне просыпается лютый злодей. Надо думать с похмелья. Ухмыляется Нехиси. Похоже, опустошенную флягу он мне теперь до конца времен будет припоминать. Идем. — говорит Нехеси, и нетерпеливо тянет меня за рукав, как ребенок. — У нас еще куча дел, и, кроме того, следы. — Что следы? — Чем больше мы сегодня пройдем, тем больше следов оставим, тем больше шансов у горожан случайно на них наступить. Знаешь, что бывает, когда человек наступает на наши следы, оставленные, пока мы бродим по городу в темноте? — Понятия не имею. — В этот момент он смотрит на мир нашими глазами и видит всё, что видим мы, и слышит, и ощущает. Недолго, конечно, пока не сойдёт со следа, а люди вечно куда-то спешат. Но слушай, даже доля секунды — это настолько лучше, чем ничего, что торговаться не стану. Просто буду гулять побольше, когда на это есть время. Например, как сегодня, самая длинная в мире летняя ночь. — Надо же! А я-то, дурак, вечно хожу, не касаясь земли. Вот и сейчас на радостях... «Да ладно тебе!» — великодушно отмахивается Нёхиси. «Ни в чём себе не отказывай. Я, если что, натопчу за двоих». Мы еще очень долго ходим по городу, по всем его улицам и переулкам, гладим стены домов, которые нуждаются в ласке не меньше, чем кошки, чертим на входных дверях злые охранные знаки, чтобы незваные хищные гости, которых всегда полно в пограничных городах вроде нашего, за всеми не уследишь, сразу видели, что входа здесь нет, и шли во свояси Пересекаем мосты. И Нехиси загибает их тайные вечные тени так, чтобы соединились концы, потому что мост, который связывает только два речных берега и ничего больше, лишен сокровенного смысла, а без сокровенного смысла, как ни крути, долго не простоишь. Мы смешиваем свое дыхание с теплым фонарным светом и плетем из него сети счастливых случайностей. Развешиваем их где ни попадя, практически наугад, на площадях, в узких переулках, в проходных дворах и, по моей специальной просьбе, среди полосатых тентов, любимых мною летних кафе. Пока наши сети целы, в этом городе будет происходить гораздо больше своевременных встреч, судьбоносных бесед с незнакомцами и роковых совпадений, чем обычно бывает. А когда они прохудятся, ничего не попишешь, придется присти новое». К счастью, к этой работе Нехеси меня допускает, а я как раз успел соскучиться по простому ручному труду. Мы чертим невидимые колдовские круги, случайно оказавшись внутри которых, всякий человек вдруг оказывается наедине с собой, таким, каков есть. Многие, я знаю, считают такие места опасными и убегают оттуда, сломя голову, а потом годами обходят их стороной. Но тут уж ничего не поделаешь». Не всякий дар может быть принят, но это не означает, что не следует ничего дарить. Собственно, круги чертят Нехиси, что-что, а свой зеркальный карандаш он мне в руки не даст ни за какие ковришки. Зато места выбираю я. Ну, как выбираю? Просто иду на их зов. Они мне всегда очень рады. Чуют родственную душу. Многие говорят, что я сам тот еще колдовской круг. При встрече со мной никому не удается привычно притвориться кем-то другим. Думаю, именно это стало причиной упорных слухов о моем тяжелом характере. Иных я, во всяком случае, не могу сочинить. Мы, благословенно, будь это почти бесконечная ночь, никуда не спеша, подолгу стоим под чужими темными окнами, разглядывая сновидения наших горожан. Можно сколько угодно сетовать на них днем, наяву, но справедливости ради следует признать, что, становясь с сновидцами, простые виленские обыватели показывают такой высокий уровень мастерства, что даже после совсем короткого рейда обычно уносишь с собой целый мешок сновидений, пригодных к немедленному овеществлению в какой-нибудь из дружественных реальностей. А в пригоршне пару-тройку таких, какие даже смутно помнить не рекомендуется. Никому, кроме нас двоих милосердных похитителей чужих кошмаров. Практика показывает, что даже самые жуткие сны вполне годятся для растопки камина в дождливые дни, а мой домашний огонь свое дело знает. От него до сих пор ни один кошмар не ушел живым. И вот примерно на этом этапе я вдруг понимаю, что очень устал. Не то чтобы ноги совсем не держат, но делают это без обычного энтузиазма. Вот почему плохо не быть всемогущим. Рано или поздно непременно выясняется, что сил у тебя больше нет. Ужасно обидно, особенно если игра ещё в самом разгаре. Но Нёхиси — настоящий друг. Не дожидаясь, когда я скорчу жалобную гримасу, лягу на землю и попытаюсь превратиться в туман, быть которым почти так же легко, как спать, объявляет. «Ты не поверишь, но с делами на сегодня всё. Да, и от ночи твоей осталось, хорошо, если пару часов». «И Тонина забегаловка здесь буквально в полутора кварталах. Пошли?» Я бы повис у него на шее, если бы эта шея была, но Нёхиси уже превратился в разноцветный воздушный поток, его любимое состояние после тяжёлой работы — прикинуться внебрачным сыном ветра и радуги и летать по улицам с гиканьем волоча за собой всякую смешную ерунду, например, меня. Собственно, не то чтобы я был против». Но на пороге Тониного кафе Нёхиси снова обретает вполне человеческий облик. Это его способ быть вежливым, оказавшись среди людей, всем своим видом говорить «я практически один из вас». А кафе — это всё-таки место, где собираются преимущественно люди. Даже Тонина безымянная и большую часть времени невидимое кафе — оптимальный компромисс между всеми вообразимыми и невообразимыми правдами, как любит говорить сам Тони. И правда, удачный компромисс. С точки зрения любого прохожего, попавшего в проходной двор, ведущий с улицы бок, что вниз, к реке, никакого кафе там нет. И в то же время оно определенно есть. В противном случае, как бы мы туда ходили? Не только мы с Нехиси, а все тонины завсегдатые. Те, кто способен войти в кафе наяву, и те, кто регулярно видит его во сне. Пока мы сидим там бок о бок, в тусклом свете его разноцветных ламп и радуемся друг другу, Не имеет значения, кто как сюда попал. Распахнув дверь, вдыхаю лучшую в мире смесь ароматов. Кофе, свежеиспеченного хлеба, жареного мяса, апельсиновые цедры, сирени, рома, яблочного кальянного табака, только что прошедшего дождя, морского ветра и горькой полыни. Последние два компонента подобраны явно специально для меня то никак никто умеет наглядно продемонстрировать всякому гостю, что ждал именно его. Этой ночью тут, как я и предвидел, аншлаг. Настолько полный, что впору объявлять его катастрофическим. Даже на узких барных табуретах сидят подвое. О креслах уже не говорю. Люси и ее симпатичный приятель, если ничего не поту, его музыкант, разместились на подоконнике. Это было бы очень романтично, если бы кроме них на этот подоконник не втиснулись еще три влюбленные парочки с тарелками и стаканами. И всего один, зато очень толстый кот. Вообще-то, обычно завидев меня, тонен кот мчится навстречу, задрав хвост трубой. Я его любимчик. Но сегодня мне придется удовлетвориться приветственным мявом. Кот не дурак. Понимает, что пока он будет бегать туда-сюда, место могут занять. Нехиси, мгновенно оценив обстановку, взмывает под потолок вежливость дело хорошее пока не мешает удобно устроиться а в такой толче прикидываться человеком себе дороже не давно пора чего нибудь выпить говорит он тони сзвешиваясь с потолка как сияющий сталактит этот ужасный тип наша с тобой об божья кара устроил самую длинную летнюю ночь за всю историю этой планеты и на радостях выдул весь коньяк из моей фляги пока я в поте лица возился с рекой весь ты помнишь сколько его там было «Без пяти миллилитров бездна», — невозмутимо кивает Тони. «Ещё бы я не помнил самый выгодный заказ минувшего года». «Ничего, этому горю помочь не нетрудно. Пополнить твои запасы?» «Лучше наливай сразу прямо сюда, требую, демонстративно похлопывая себя по животу. Теперь его фляга я. Хорохорюсь, конечно. Куда мне сейчас коньяк? Мне бы чашку даже не кофе, а чаю. С сахаром и лимоном. А потом хорошенько поспать». «Ха, так и знал, что это ночь твоих рук дело. Ни минуты не сомневался», — говорит Стефан. «Он, если пользоваться метким определением Нехеси, моя персональная божья кара. В смысле, старинный друг». Стефан вольготно расположился в самом большом кресле. Сидит в нем совершенно один, вовсю наслаждаясь преимуществами своего служебного положения. Хорошо быть начальником городской граничной полиции. Никто, ни при каких обстоятельствах, даже в такой адовой тесноте, как сегодня, не станет маститься тебе на колени. И на широченный подлокотник твоего монументального кресла тоже вряд ли кто-то присядет, кроме, конечно, меня. Подлокотник, надо сказать, просто отличный. Я помещаюсь на нём практически целиком, только ноги болтаются в воздухе. Но после суток почти непрерывной ходьбы им такое положение кажется благом. Сразу на всякий случай спрашиваю, «Ты на меня очень зол? Просто чтобы закрыть вопрос». «Зол? Не то слово», — ухмыляется Стефан. «Почему ты не устраивал ничего подобного раньше? Чёрт бы тебя побрал. У меня так давно не было выходных, что если я начну считать дни, загибая пальцы, мне придётся отрастить столько рук, что они заполнят весь мир. Кроме моих рук здесь больше ничего не поместится, только вообрази». То-то вы все попляшете, срочно подыскивая себе пристанище на ближайший миллион лет, до тех пор, когда я, наконец, закончу считать, как долго не отдыхал по-человечески. И вдруг выясняется, что ты давным-давно мог устроить мне отличные каникулы, но почему-то околачивал груши, не будем уточнять, каким сакральным предметом. И это называется, друг. — Ничего себе поворот! — Ну, слушай, — говорю я. Ничего само не случается. Ты же старый опытный жрец, и духов на своем веку заклял больше, чем я откусил голов любителям нас заклинать. Должен бы понимать, что, если хочешь получить в свое распоряжение самую долгую ночь, сперва надо меня умилостивить. «Чего — Чего? — изумленно спрашивает Стефан. «У ведь — У милостивить, — твердо повторяю я, — соорудить мне алтарь, принести какие-нибудь стоящие жертвы. Не обязательно, кстати, кровавые. Младенцев и девственниц настоятельно рекомендую пощадить. Я их совершенно точно не ем. Можешь ограничиться зензибарскими кофейными зернами и грушевым коньяком. Глубо, а не дура, — уважительно замечает Тони, специально ради такого дела прекратив громыхать шейкером. Еще можно сыру нарезать. Почти помимо воли добавляю я, только сейчас осознав, как зверски проголодался. И слушай, камладь так камладь пиццу от Юргиса и Дракона, парочку отбивных, русский капустный пирог из той, ты её точно знаешь, кофейни на траку, селёдку, обязательно с луком и чёрным хлебом, нет, лучше две селёдки, щучьи котлеты, куда конец, омлет с ветчиной и сыром, я непривередливый дух. А ещё... — С тобой всё ясно, — резюмирует Стефан. — Покормите его кто-нибудь, иначе неровён час сюда начнут сползаться приворожённые этим типом продукты из ближайших ресторанов и супермаркетов а потом и окраин подтянутся. Звучит, понимаю, совсем неплохо, но, поверьте мне на слово, погибнуть под грудами сырокопченых колбас, захлебнувшись салатной заправкой, не такое большое удовольствие, как может показаться на голодный желудок. Причем мне же потом с утра пораньше всех вас воскрешать и еще разбираться с загадочными хищениями на продуктовых складах. Нет уж, увольте. — Драмы такого масштаба проще предотвращать, чем расхлёбывать их последствия. — Спаситель, — говорю ему я, — один ты во всём мире меня понимаешь. А нет, ошибся, вас уже двое. И беру из рук Тони здоровенный кусок пирога и целый стакан коньяку. Это он, конечно, зря. Я же не удержусь и выпью. Двое суток не спав, после тяжёлой работы, почти на голодный желудок, который у меня... Судя по ощущениям, вот прямо сейчас несомненно есть. И что тогда будет? Кто напомнит утру среды, что ему пора наступать? Хороший вопрос. «Да ладно тебе», — ухмыляется с потолка Нехиси. «Ты сегодня уже осушил целую бездну, что изменит какой-то жалкий стакан». Это называется подстригательство, я и сам понимаю. Но иногда бывает совершенно невозможно устоять. Я открываю глаза я обнаруживаю, что все еще жив. Жизнь моя полна удивительных новостей. Хороших и... ладно, скажем так, разных. Во-первых, утро среды все-таки наступило. И, судя по положению солнца, давным-давно благополучно перевалило за полдень. И это отлично, что оно само справилось. Теперь будем знать, что утро среды — большой молодец». Даже после такой долгой ночи способна наступить самостоятельно, без посторонней помощи. Огромное облегчение для лентяя, вроде меня. Во-вторых, у меня все еще есть голова. И это, в-третьих, не настолько хорошая новость, как кажется. Потому что, и это уже в-четвертых, судя по ощущениям, голова моя с какого-то перепуга приняла форму куба. И, в-пятых, углы этого чертова куба зачем-то болят. В-шестых, голова у меня по-прежнему только одна, новых с пьяну не отрастил, уже неплохо. Всего одну больную башку вполне можно как-то перетерпеть. В-седьмых, если верить законному пейзажу, теперь мой дом почему-то стоит не на Аугштайчу, как последние годы, а на улице Жвергждино. Не то чтобы так уж далеко от прежнего места, но все-таки на другом берегу Вильняли, аж за Бернардинским кладбищем. «Ничего себе перемена! Что творится?» «Или поставим вопрос иначе, что я успел натворить?» «Зато в восьмых, и это отличная новость, Нёхисе тоже здесь». «На самом деле, совсем неплохое место», — говорит он. «Соседи, конечно, всё равно есть, ну а куда от них денешься? Город не хутор, а вокруг прорва диких яблонь и горькой степной травы. Как её черт... А, точно, полыни». Ты её очень любишь, я помню. Вечно украдкой срываешь и растираешь в руках. Нёхиси сидит на подоконнике, залитым горячим солнечным светом, и пребывает в таком прекрасном настроении, будто за окном 10 по Цельсию и снежная буря. Ну, или хотя бы град величиной с куриное яйцо. Мистика какая-то, честное слово. Почище внезапной смены моего места жительства. Впрочем, с домом-то как раз всё понятно. Просто я с пьяну куда-то не туда вчера забрёл. Уснул, где упал, в бурьянах. А дом, конечно, повздыхал, поскрипел половицами, снялся с места и пошел меня выручать. В смысле, заботливо окружать своим деревянным телом. И Нехиси так веселился, заранее представляя, как я всполошусь поутру, что не стал ничего исправлять. Всемогущий-то он всемогущий, но лентяй почище меня. — Одного не понимаю, — говорю я, осторожно спуская ноги с кровати. Откуда у меня вдруг взялся настоящий человеческий организм, способный страдать с похмелья? Твоя работа. Спасибо, конечно, но я не настолько сентиментален, чтобы оценить этот дар. — За кого ты меня принимаешь? — удивляется Нёхиси. — Я совсем не любитель делать такие сомнительные подарки. Думаю, это просто побочный эффект. Естественное следствие через чур затянувшейся ночи, помноженное на целых две выпитых бездны. — Две? — Одна, допустим, была в той фляге, но откуда вдруг взялась вторая? — Как откуда? — Эстониного стакана. Он гостеприимный хозяин, предложить тебе меньше, чем без, но ему бы и в голову не пришло. — Ох, некоторое время я просто держусь за голову и произношу разные слова, которые, будь они заклинаниями, могли бы привести к стремительному перенаселению этой прекрасной планеты. А так просто помогают отвести душу. И заодно насмешить Нёхисе. Он любит слушать, как я ругаюсь. Для него это что-то вроде весеннего пения птиц. «Всё!» — решительно говорю я. Считаю, что я взялся за ум. Только не вздумай смеяться, будто это всё равно, что хвататься за пустоту. Какая-нибудь хренатень там непременно отыщется, я в себя верю. С этой минуты буду вести исключительно здоровый образ жизни. Утренняя пробежка до плиты и вокруг неё, кофе с молоком, апельсиновый сок и... «Например, овсянка». «Да, точно. Она такая противная, что, по идее, должна спасать от всего сразу, включая тепловую смерть Вселенной в отдельно взятой моей голове. И больше никаких вечеринок». Стою и иду к плите. Нехиси смотрит на меня во все глаза. «Ты меня доведешь до Цугундера», — наконец говорит он. Дело кончится тем, что однажды я превращусь в прекрасную юную деву с трепетными очами и побегу, она побежит, срочно принимать католичество. Ну, или какой там у нас ближайший христианский храм. Да вроде костел святого Варфоломея. С ним уже столько бед успело стрястись, что даже твой визит мало что изменит. Речь о костере святого Варфоломея, расположенном на улице Ужупео. Деревянный костёл Святого апостола Варфоломея и монастырь монахов ордена регулярных каноников покаяния был построен в 1644 году и сгорел через несколько лет после завершения строительства. Такая же судьба постигла и новый отстроенный каменный костёл. В конце 18 века на этом месте был снова построен костёл, но и он был почти полностью разрушен ныне существующий костёл был построен в начале 19 века по проекту архитектора к подчишинского в советские годы костёл был закрыт и превращен в мастерские скульпторов в 1998 году костёл был вновь освещен и отдан религиозной общине белорусов пожаром больше пожаром меньше, бедняги не привыкать но тебе то зачем такое веселье Затем, чтобы, когда ты в следующий раз скажешь больше никаких вечеринок, иметь возможность истово перекреститься. Очень хочется, но в моём исполнении это будет выглядеть довольно бестактно. А юной деве всё можно. Это факт. Им ещё не такое с рук сойдёт, киваю я. И усаживаюсь рядом с ним на подоконник, залитый солнечным светом. Потому что это такое счастье, июньское солнце, смеющиеся нёхися, запах цветущих лип и свежей полыни, предвкушение обетованного кофе — всё вместе, одним набором, что чужая тяжёлая голова становится снова моей. И я говорю, на самом деле ты просто меня не дослушал. Больше никаких вечеринок означает никаких вечеринок до самого вечера. Я это имел в виду. Мы сидим на подоконнике одноэтажного дома, И одновременно где-то так высоко в небесах, что мимо плывут облака, будущие дождевые тучи, судя по серому цвету их прозрачных боков. Мы сидим в середине лета и одновременно зимой. По крайней мере, уши и руки у меня ледяные, а ноздри щекочет горький запах печного дыма. Вот интересно, что за ужасную дрянь пустит полгода спустя на растопку какой-нибудь мой неизвестный сосед, если даже в сегодняшний день долетела? Ох, да при тут будущая зима и какой-то сосед? Каша, дурацкая овсянка, оставленная на плите, похоже и правда решила спасти всех нас от тепловой смерти Вселенной, взяв огонь, всё пламя моей плиты на себя. И сгорела к чертям. Счастье ещё, что я забыл включить плиту под джезвой. Каша, ладно, переживу. А вот сбежавший кофе вполне способен испортить мне настроение на целую четверть часа, пока не сварится новый. — А это, конечно, не дело. — Почему ты не напомнил, что у меня на плите овсянка? — спрашиваю я Нёхесе, который, в отличие от меня, совсем не рассеян. Это как-то связано с его всемогуществом. Побочное осложнение, я бы сказал. — Потому что, если бы ты действительно стал есть этот ужас, последствия были бы куда хуже, чем адская вонь на весь город и минус одна кастрюля. — беспечно улыбается он. Лето — всё-таки слишком жаркое время, чтобы заниматься мелким ремонтом, склеивать трещины в небе, заливать в реки бочки противоядий, делать искусственное дыхание в одночасье засохшей траве. Когда это я так сердился? До сих пор никогда. Но некоторые события лично я предпочитаю не торопить. Поэтому можешь спокойно идти умываться. За кофе я внимательно прослежу.